Глава 15. Континент. В ночи раздавалось лишь клацанье зубов по обглоданным костям антилопы. Голодные истощенные львы никак не могли насытиться, радуясь, что им досталось немного мяса. Засуха убила немало животных, оставив их догнивать, но их трупы быстро испарялись под жарким солнцем. Казалось, ничто не могло отвлечь их от трапезы и даже стаи гиен, однако львы замерли и подняли головы, разглядывая кого-то в темноте. Они склонили головы, когда перед ними прошагал Лифан. Он был похож на них, но вдвое больше по размеру. Его огромные клыки достигали груди, касаясь косматой гривы. Лифан с жалостью посмотрел на сородичей, прекрасно все понимая и позволил им продолжить поздний скудный ужин. Он сел на потрескавшуюся землю, где некогда протекала река, и взглянул на звезды. Радости это не приносило, но он таил надежду увидеть в небе облачко, которое принесет дождь. Ему было страшно разворачиваться и идти к деревням, где за последний месяц от засухи и болезней, одолевавших из-за обезвоживания, Погибли сотни людей, но мысль о дочери заставила его взять себя в руки. Настало утро следующего дня, и палящее солнце снова обжигало лица несчастных людей. Они молили его о помощи, но им оставалось только ждать смерти, чтобы он сделал свое дело. «Где ты был ночью?» — искал в небе облака Нука. кову Ты нужен нам здесь. Дочь не переживет этот день, а я больше не могу терять наших детей. Кову посмотрел на любимую женщину, понимая и ее страдания тоже. Он вернул ее к жизни больше 500 лет назад, и дух львицы сделал ее бессмертной. Еще тогда он уяснил, что жизнь без нее не имеет смысла. Она была красива, безупречная черная кожа, Тело, как и у львицы, гибкое и сильное. Песочного цвета глаза, как у настоящей хищницы, копна кудрявых черных волос, затянутая на макушке. Но в этот день даже ее красота померкла из-за несчастья. За прожитые вместе годы у них родилось больше 60 детей. Все они были проводниками духов, как отец, но бессмертие принадлежало только родителям. Вернуть к жизни проводника Куву не мог, однако последняя дочь родилась обычным человеком и сейчас умирала от болезни. У Куву теплилась большая надежда на то, что он сможет ее воскресить. Ей было всего семнадцать, жизнь только начиналась, но засуха губила и детей намного младше ее. «Кто сейчас Стики?» — спросил Куву. «Наш сын», — ответила Нокка. Нока любила Кову не только за то, что он подарил ей шанс прожить бесконечную жизнь, но и за его искренность и справедливость. Именно это помогло им прожить несколько веков в мире и согласии. Он был высок, строен и заметен издалека. У него были высокий лоб, узкое лицо и большие глаза такого же песочного цвета. Мужчина коротко стриг свои кудрявые волосы, потому что не боялся палящего солнца, в отличие от обычных людей. Ему казалось, он не боится ничего, кроме смерти своих детей. Кову вместе с женой направился в Талеку, глиняную хижину. В таких жил его народ. Внутри дома вождя находился его седовласый сын. Ему исполнилось вот уже 53 года, и он выглядел намного старше родителей. Такова была участь смертных проводников и людей. «Можешь идти», — обратился он к сыну. «Мы с матерью позаботимся о ней». Тики лежала на матрасе. Ее темную кожу покрывали капельки пота, глаза закатывались, а с губ в бреду срывалось непонятное бормотание, иногда переходящее в крик. «Если она не вернется, я не хочу больше бессмертия Куву». Как матери мне больно всю жизнь смотреть, как мои дети умирают от старости или болезней. Ты бросишь меня здесь одного? Отправляйся со мной. Мы станем смертными и доживем эти несчастные несколько лет. Я мог бы умереть, но только обреку одного из наших детей стать Лифаном. И я не могу подставить Владыку. Владыка мертв. Уже 800 лет прошло, а он так и не вернулся. А если вернется, ему нужны преданные проводники и ванпулы. Как он может вернуться, если был создан и убит на другой земле? Неужели кто-то нарушит клятву и вернет его? Придет время, когда люди с других континентов пересекут воду. Ты тогда еще не родилась, но однажды сюда приходил один из проводников. «Единственный из нас, кто умеет летать». Его отец клялся, как и я, как и другие два проводника, что никогда не посмеет искать возвращения владыки. Нука уже хотела возразить, но дочь издала последний стон. Ее душа покинула тело, и мать горько заплакала. Куву рассек ладонь, чтобы напоить дочь кровью. Он пел мелодичные заклинания снова и снова, Разведённый в костря огонь плясал под его низкий тембр, но девочка не возвращалась. Его голос начал дрожать, время шло, но ничего не поменялось. Он в отчаянии покачал головой, и нока в слезах вышла наружу, где ее обнимал и успокаивал другой сын Кор. Из глаз Куву тоже полились слезы, и он положил ладонь дочери на живот. Внезапно у него в голове раздалось рычание, но это был не его ванпул. Этот звук он бы ни с чем не спутал. Куву закрыл глаза и увидел Владыку. Его тень была слишком прозрачной, но все равно не оставалось никаких сомнений в том, кто это. Рядом с ним стояли другие тени, еще три проводника одного из которых он видел сотни лет назад. Все они говорили на неизвестных языках. Куву начало засасывать в это видение, но маленькие ладони, обхватившие лицо, вернули его в реальность. «Папа!» — шепнула Тики, тяжело дыша. Куву не верил своим глазам. У него получилось. Получилось вернуть дочь. Все следы болезни исчезли, и она выглядела здоровее, чем когда-либо. Он судорожно обнял ее и помог подняться с постели. Вместе с ней он вышел наружу и увидел Нокку, облокотившуюся от Олеку. Она не сразу поняла, что произошло, но спустя несколько секунд бросилась к дочери. «Тики, ты жива!» «Владыка помог мне вернуть ее», — сказал Куву, глядя на свои руки. «Но он же мертв, папа!» Я видел его, видел других проводников. Но кто его мог вернуть? Нока не могла выпустить из объятий дочь, но в ее голосе слышался страх. Тот, кто пересек океан. Ты говорил, что только один из нас смог это сделать. Да, Анун Касан. Задумчиво отозвался Куву. Но ведь вы дали клятву. Все было туманно, но -ка. не как в те времена, когда владыка ходил по земле. Может, мне все привиделось от горя, и эта моя любовь помогла Тике вернуться. День вышел насыщенным. Радость от возвращения дочери, которая стала делить свое тело с зеброй, затмила прочие горести. К вечеру внезапно грянул гром, и с неба обрушился настоящий водопад. Семья была счастлива. Старшие братья и сестры, доживающие свой век, поздравляли Тики с обретением бессмертия. Все они стояли, раскрыв рты, глотали воду с неба и смывали с себя пыль и грязь, покрывавшие их тела. Последние две недели Кову не переставал думать о видении. Он начал мысленно звать Владыку, но все было тщетно. Больше никакого рычания и шепота. Значит, он увидел то, чего боялся, и все это ему просто почудилось. В один из дней он решил попробовать позвать его, в последний раз. «И что я должен теперь сделать, владыка?» — произнес он вслух, думая, что он находится один. Тут в Талеку бесшумно зашла его дочь. «С кем ты разговариваешь, папа?» — спросила Тики, теребя в руках коготь лифана, висевший на веревочке. «В тот день, когда ты вернулась, я увидел владыку впервые после его смерти. Это не дает мне покоя. Он будто есть, и в то же время его нет». «Может, странный мужчина подскажет? Я не понимаю его языка, но он назвал твое имя». «Кто?» Куву встал, когда в Талеку зашел знакомый человек. «Дочь похожа на тебя, а при виде кок телефона «На шее даже сомнений не осталось», — мысленно обратился мужчина к нему. Куву подбежал к старому приятелю. «Анункасан, я так рад видеть тебя. Но раз ты здесь, значит, что-то случилось, да? Какие вести?» «Ты почувствовал его?» «Владыку?» «Да, но смутно видел его лишь единожды». Куву нахмурился и с подозрением смотрел на Анункасана. Это ты его вернул Ты единственный из нас, кто может попасть на другой континент. клятва владыки нет, не я. я дал тебе клятву и не посмел бы ее нарушить. Куву с облегчением выдохнул. Я верил, что ты не способен на это, но тогда кто И почему мы его не слышим? Когда он был жив, мы могли мысленно общаться даже на расстоянии континентов. «Я думал, это ты мне расскажешь», — произнес Анон Касан. «Может, это случилось на вашей земле? Я не чувствую, где находится владыка. Возможно, он слишком далеко от нас. Он может возразиться только на той земле, где умер». Но я прилетел оттуда и не смог ощутить его местонахождение. Его будто нет вовсе. Ково возмущенно посмотрел на него. «Так ты был на его земле?» «Я живу там с тех пор, как улетел от тебя несколько веков назад». Тики наблюдала за мужчинами, не понимая, почему они молча смотрят друг на друга. «Папа, почему вы молчите?» Куву отвлекся и обратился уже к ней. «Он не знает нашего языка, Тики, но бессмертные проводники могут общаться между собой мысленно». Она удивленно посмотрела на необычного человека с пером на голове. «Раз ты был на его земле, то почему не нашел, когда увидел тень?» «Говорю же, я не чувствовал, где он. Вот хотел узнать у тебя, потому что не уверен, что владыка вернулся. Я видел его тень, слышал рычание, но я тоже не уверен в его возвращении. Он бы заговорил с нами или прилетел». «Может, ответ знают на двух других континентах». «Не трать время зря, Нункасан. Ты должен отправиться туда и убедиться, что его нет. Если он вернулся, то вернулись и вези я. А значит, обратного пути нет, и владыке нужна наша помощь, как и всем смертным». «Вези я. Я так и не встретил их там. Чем они опасны?» «Предатели. Они предали нашего владыку. Больше всех им угрожают ванпулы, потому что не подвластны их магии». Везия могут убить животное и только после этого решаться вселиться в тело человека. Знаешь, как они вселяются в людей? Заставляют убить себя. Так открываются ворота для души везия. Они доберутся на другие континенты и уничтожат нас. Они начнут истреблять ванпулов и будут владеть разумом людей, пока не уничтожат всех. Думаешь, у них получится вернуть себе силы? Без владыки они ничего не смогут». Силы утеряны. Вся магия, которая существовала до Владыки, исчезла вместе с ним. Остались только мы, созданные самим Владыкой на других континентах. Но вези они потеряли бессмертия и до сих пор рыщут в поисках людей, которые убьют их. Только так они заполучат человеческие тела. Еще когда владыка ходил по земле, визия с помощью магии могли управлять тысячами людей, буквально гипнотизируя их взглядом. Сейчас им это не под силу. Они выглядят как обычные люди, но есть два отличия. У всех трех визия есть три белоснежные пряди на голове. А глаза? Глаза бледные, как сама смерть. Зачем им заставлять убивать себя, чтобы вселиться в тело человека? Это их способ выживания. Их тела стареют, но все же не умирают. Без магии им трудно заставить человека убить их тело. Они вынуждают людей убивать с помощью провокаций, драк, нападений. Потом специально поддаются, а после этого вселяются в тело. Как плата. Душа за душу. Не убьёшь визию — не станешь его рабом. «Как же тогда уничтожить визия?» Неизвестно, но, думаю, владыка знал, иначе не позволил бы убить себя. Он понял, что только так ослабит их магию. Если владыка вернулся, мир в большой опасности. Это так. Недаром он хотел, чтобы все знания о магии на его континенте были уничтожены, и она никогда больше не вернулась. Так он надеялся защитить людей. И как бы страшно это ни звучало, если он вернулся... Мы обязаны примкнуть к Визия. Что? Почему? Куву? Перед смертью мой отец... Акацита знал одного из Визия, Визайбиса, перебил куву. Правда? Он ничего мне об этом не говорил. Такие сложные имена, но я никогда их не забуду. Визайтан, Визайгур, Визайбис. «Отправляйся со мной на другие земли». «Нет, я останусь со своим народом. Если владыка и вправду воскрес, он сам позовет меня. Сейчас это только наши догадки. Может, никто и не возвращался вовсе. Если не ты, то кто мог это сделать?» «Ты прав». Анункасан не хотел говорить о том, что у него есть сын-проводник. У него было много тайн, о которых не ведал никто. «Ищи его там, откуда ты прилетел. Если он вернулся, начнется война». «Я не смогу летать сюда каждый раз и рассказывать, что удалось узнать». Анункасан сплеснул руками, но Куву оставался предельно спокойным. «Если он в самом деле воскрес и обрел силу, значит, мы сможем слышать друг друга. Так же хорошо, как ты слышишь Орлеана». Так же хорошо, как слышишь меня сейчас. Значит, он еще мертв. Или это предзнаменование, что он скоро вернется в наш мир? Анун Касан, когда-то владыка и Визея были заодно. Мне трудно это объяснить, но будь готов к тому, что они снова объединятся, и мы последуем за ними. Оба проводника были взволнованы, но не слышали больше ни рычания, ни шепотков. Они сошлись на том, что пока просто будут ждать. Когда Анун улетел, Куву долго сидел в размышлениях. Конечно, он доверял Анун но тот явно что-то скрывал. Они оба не знали, почувствовали ли что-то проводники с двух других континентов. А они почувствовали и ждали нового знака, но все затихло, все затихло, словно никакого видения не было.